Глава 34. Ночь на понедельник. Ультиматум. Ракель проснулась. Внизу кто-то вошел в дверь. Она повернулась и посмотрела на часы без четверти часа. Потянувшись в постели, она продолжала лежать и слушать. Ощущение сонливости медленно сменилось покалывающим кожу ожиданием. Ей хотелось притвориться спящей, когда он заберется в постель. Она знала, что это глупая забава, но ей она нравилась. Она просто будет лежать рядом и тихо дышать, а когда она повернется во сне и как бы невзначай положит руку ему на живот, его дыхание станет чаще и глубже. Они будут лежать, не шевелясь, словно соревнуясь, кто продержится дольше, и он проиграет наверное она закрыла глаза и через мгновение открыла снова чувствуя какое то беспокойство она встала открыла дверь спальни и прислушалась ни звука пошла к лестнице хари ее голос прозвучал встревоженно и от этого ей стало еще страшнее она взяла себя в руки и спустилась вниз никого Ракель решила, что проснулась из-за того, что ветер хлопнул неплотно закрытой входной дверью. Заперев ее, она пошла на кухню и налила себе стакан молока. Послушала, как скрипит деревянный дом, как разговаривают друг с другом старые стены. В полвторого она встала. Харри уже уехал к себе домой, и теперь он никогда не узнает, что он мог бы выиграть сегодня ночью. По дороге в спальню ей вдруг снова стало страшно. Она повернула обратно, но сразу успокоилась, когда, приоткрыв дверь, увидела, что Олег спит в кроватке. И все равно через час она проснулась от кошмара и не могла найти себе места до самого утра. Белый форт-эскорт плыл сквозь летнюю ночь, словно старая грохочущая двигателем субмарина. Экернвейн! бормотал Харри, сон Что? переспросил Сиверсон. Прикидываю кратчайший маршрут. Куда? Скоро увидишь. Они остановились в узком тупичке рядом с какими-то запущенными частными домиками, затерявшимися посреди многоэтажной застройки. Харри перегнулся через Сиверсона и открыл дверь с его стороны. После того, как несколько лет назад в эту машину залезли воры, эта дверь уже не открывалась снаружи. Ракель даже шутила о сходстве характеров машин и их владельцев, и Харри не знал, правильно ли понимает смысл этой шутки. Он обошел машину кругом, вытащил Сиверсона и поставил его спиной к себе. «Левша?» — поинтересовался Харри, отпирая наручники. «Что? Какой рукой бьешь сильнее, правый или левый?» — Да я вообще не бью. — Это хорошо. Харри надел один браслет Северцину на правую руку, а другой себе на левую. Свен, непонимающе, посмотрел на него. — Не хочу потерять тебя, любимый, — объяснил Харри. — А не проще держать меня на мушке пистолета? — Проще, но пару недель назад мне пришлось его сдать. — Пошли. Они пересекли ровную площадку и направились в сторону массивных черных силуэтов многоэтажек, вырисовывающихся на фоне ночного неба. — Приятно вернуться на старое место, — спросил Харри у входа в общежитие. Сиверсон пожал плечами. Когда они вошли, Харри услышал то, что хотел бы услышать меньше всего — шаги по лестнице. Он посмотрел вокруг, увидел свет в маленьком окошке лифта, отошел в сторону и потянул Сиверсона за собой. Лифт качнулся под их весом. «Угадай, на какой этаж мы поедем?» — спросил Хари. Он сунул Сиверцену в лицо связку ключей на пластиковом брелоке в форме черепа, и тот поднял глаза к потолку. «Не в настроении угадывать». «Ладно, Сиверсон. Тогда поехали на четвертый. Свен нажал на черную кнопку с цифрой четыре и посмотрел на дверь, как обычно смотрят, когда ждут, что лифт вот-вот тронется. Харри посмотрел на его лицо. Черт, надо признать, если это игра, то актер, он блестящий. — Решетка, — подсказал Харри. — Что? — Лифт не пойдет, пока не закроешь решетку. И ты это знаешь. — Эту? Харри кивнул. сиверцен с лязгом потянул железные прутья направо, но лифт стоял. На лбу Харри выступили капли пота. «До конца!» — сказал он. «Так? Хватит ломать комедию!» — в горло подкатил ком. «Ее надо закрыть до самого конца. Если она не закроет весь проем, лифт не пойдет!» Сиверсон улыбнулся. Харри сжал правую руку в кулак. Лифт вздрогнул, и желтая стена за черными железными прутьями начала ползти вниз. Когда они проезжали второй этаж, через окошко в двери Харри увидел чей-то затылок. Кто-то спускался по лестнице. «Будем надеяться, кто-то из жильцов». Во всяком случае, Бьорн Хольм сказал, что эксперты работу уже закончили. «Не нравятся лифты?» — спросил Сиверсон. Харри не отвечал и смотрел, как стена ползет вниз. — Мы не проехали? Лифт остановился так резко, что Харри сделал шаг, чтобы не упасть. Пол снова качнулся. Харри смотрел в стену. — Что за черт? — прошептал он. «Вы весь мокрый от пота, инспектор Холли. Думаю, сейчас самое подходящее время, чтобы кое-что вам объяснить. Сейчас неподходящее время ни для чего. Выметайся, иначе...» Но Сиверсон встал, загородив собою собой кнопки, и, судя по всему, выметаться не собирался. Харри поднял его правую руку и только тогда увидел, что влево и у Сиверсона зажат шпатель с зеленой рукояткой. Лежал рядом с сиденьем. — Почти виноват, — улыбнулся Сиверсон. — Нужно прибираться в своей машине. Вы меня слышите? Сталь сверкнула. Харри пытался сосредоточиться, не запаниковать. — Слышу. Очень хорошо, потому что слушать меня сейчас придется внимательно. Я не виновен. Вернее, я незаконно возил в страну оружие и бриллианты несколько лет подряд, но никогда никого не убивал». Заметив, что Харри пошевелил рукой, Сиверцин поднял свое оружие, и Харри почел за благо не двигаться. Вся контрабанда оружия идет через одного человека, который называет себя принцем. В один прекрасный момент я понял, что принц и Том Воллер одно и то же лицо. Даже больше я могу это доказать. Если я правильно понимаю ситуацию, вы собираетесь подрезать ему крылья, но без моих доказательств. Том Воллер скорее подрежет ваши, верно? Харри смотрел на шпатель. «Холя!» — он кивнул. Сиверсон рассмеялся, звонко, почти по девчоночке, и сказал, «Правда, милый парадокс, Холя, вот стоим мы с вами здесь, контрабандисты и ищейка, связанные одной цепью, и полностью друг от друга зависящие, и все равно думаем, как бы друг друга убить, а?» «Это не парадокс», — сказал Харри. «Что тебе нужно?» Сиверсон поднял шпатель и перехватил его так, что рукоятка указывала на Харри со словами «Мне нужно, чтобы вы нашли, кто подстроил все таким образом, чтобы выглядело, будто я убил четырех человек. Сделайте это, и я поднесу вам голову Воллера на серебряном блюдечке. Вы поможете мне, я помогу вам». Харри пристально посмотрел на Сиверсона. Браслеты наручников лязгнули друг о друга. «Хорошо», — согласился Харри. «Но давай сделаем это в правильной последовательности. Сначала обезвредим Воллера, а потом я смогу спокойно помочь тебе». Сиверсон покачал головой. «Я знаю, как обстоят мои дела. Я думал над этим целые сутки, Холля. Мои доказательства против Воллера — единственный аргумент в переговорах, а вы единственный, с кем я могу их вести». Полиция уже празднует победу, и никто из ваших не согласится посмотреть на дело под иным углом, рискуя превратить триумф в ошибку века. Меня обвинят, а этот псих, который убивал женщин, останется на свободе. Меня заманили в ловушку. Без вашей помощи у меня нет шансов. Неужели не ясно, что Том Воллер и его сообщники в это самое время уже идут по нашему следу? И с каждым часом они подбираются все ближе? И когда, даже не если, а когда они нас отыщут? Нам обоим крышка. Мне это ясно. Так зачем рисковать? Допустим, все сказанное про полицию правды им не захочется проводить расследование заново. Разве не лучше провести 20 лет в тюрьме, чем сразу расстаться с жизнью? 20 лет в тюрьме меня больше не устраивают, Холля. Почему это? Потому что совсем недавно я узнал о том, что радикально изменит мою жизнь — — И что же, инспектор Холли, я скоро стану отцом. Найдите настоящего убийцу, прежде чем Воллер найдет нас. Сиверсон протянул ему шпатель. — Вы мне верите? — Верю, — соврал Харри и положил инструмент в карман пиджака. Стальной трос снова заскрипел. Лифт поехал.